Якоб был одет с иголочки и ничем не уступал в этом никому из вельмож, милда и вовсе казалось красиво необычайно. И еще смущенной и бледной, это тоже понятно. Так и не успокоилась? После отцовского благословения сразу настала очередь Эдина. Он вложил в руку Якоба заранее подготовленные золотые соллины и негромко сказал. «Если обидишь эту девушку, имей в виду. Я знаю человека». который обещал выворачивать наизнанку ее обидчиков. И сквозь зубы добавил совсем тихо. К тому же через задницу. Якоб уставился на него изумленно, мелда, низко опустив голову, подавилась смехом. Ее один просто притянул к себе и поцеловал в щеку. Будь счастлива. Принято, не принято так делать, плевать. Это его сестра. Судя по тому, как одобрительно шушукались все вокруг, ничего непотребного он не совершил. К сожалению, нельзя было остаться дольше, короля Шута ожидали дальнейшие дурацкие церемониальные обязанности, в основном присутствовать, хлопая глазами, иногда что-нибудь говорить, иногда делать какую-нибудь ерунду. А свадьбу Милды и якобы решено было справлять в городе, в том самом доме, в котором Милда два дня провела пленницей лорда Рангара. Эдин рассчитывал хотя бы к вечеру, После королевского ужина, который станет одновременно и свадебным пиром для графа и графини Бьери, вырваться ненадолго и на мелдину свадьбу. Вот там будут и циркачи, там будет весело. Вырвался. Но лишь тогда, когда Ниала с мужем покинули пир под шутки и веселые напутствия опьяневших гостей. Поэтому он не рассчитывал застать сестру и якобы за столом их, надо полагать, тоже проводили в спальню. Так и оказалось, молодых за главным свадебным столом уже не было. Зато пир продолжался. Ни о каком скромном торжестве речь не шла, с первого взгляда было ясно, что свадьбу здесь играли не бедную. Весь обширный двор заставили столами, явство, небось, готовили ни в одной ближней таверне. Люди пировали, громко разговаривали, смеялись, здесь были циркачи не только из цирка Бека, но и из других цирков. которые Эдин видел в городе. И не только циркачи, Эдин приметил пару физиономий, которые определенно встречал в замке, так что наверняка немало гостей обеспечил маркграф, а некоторые явились просто так, как это часто бывает на свадьбах. Вот две гадалки с бубнами, их же наверняка не приглашали? Просто забрели на свадебный шум, поесть и отдохнуть. Одна гадалка была постарше, другая совсем молоденькая, Скромно сидели в дальнем углу у стола и ели, младшая сняла бубен со спины и прислонила его к скамье. До сих пор Эдин не имел дел с гадалками, граф не разрешал. Может, пришла пора с ними познакомиться? Он подошел, присел рядом. Мир вам. Не помешаю? И тебе мир, юноша, отозвалась старшая. Чего то хочешь? Эдин прихватил с собой весь кошелек с саллинами, полученный от Маркграфа. в подарок Мелди и Якобу. И теперь он достал монету, положил на стол. Гаданье хочу, можно? Старшая гадалка быстро спрятала Соллин, улыбнулась, показав неровные зубы. Кто бы сомневался. У нас другого не просит. Задашь вопрос, или как? Вопрос. У нас, в цирке Бика был медведь, ручной. Он убежал в лес. Найдется? Младшая гадалка взглянула с удивлением, один был в обычной одежде и не очень походил на циркача, а тем более на шута. «Цирковой медведь», — ясно, — кивнула старшая, а младшая взяла бубен. Легкие тонкие пальцы девочки легко, совсем легко ударяли потуго натянутой коже, и бубен рокотал, не громко совсем, оглядываться стали лишь те, кто сидел рядом, а многие и внимания не обратили. Девочка прислушивалась к звукам, а взгляд ее становился все отрешенней. Наконец она сказала. «Если уедете из Лира ровно через 15 дней через восточные ворота города, найдете медведя. Искать не надо, он сам выйдет на дорогу». «Хорошо. Спасибо тебе, уедино отлегло от сердца, скажи, ты обо всем так рассказать можешь?» Девочка смущенно потупилась, а старшая усмехнулась. «Все? А ты сможешь обо всем спросить?» Да еще правильно? Для правильного ответа надо правильно спросить. Смотри, резким движением она достала из-за ворота камешек на шнурке. Камешек был огранен, свет факела тут же отразился в гранях и рассыпался крошечными бликами. Смотри, юноша. Мир вокруг нас, вот такой. Много-много граней. Я вижу одновременно одну грань, или две, три, ничтожно мало. Но все они покажут мне правду. Маленькую правду, можешь ей верить. Если задашь точный вопрос, и ответ будет точный. А не задашь, я увижу случайные грани и расскажу тебе, что увижу, но это будешь лишь маленький кусочек правды, и вовсе не обязательно то, что тебе нужно. Хочешь еще спросить? Эдин покачал головой. Нет, он не хотел. За медведя спасибо, но узнать... что Аллиэль на самом деле выйдет замуж за барона Лажана, этого не надо. Это он и в свой срок узнает, если уж иначе никак. Граф говорил, что гадания не должны влиять на судьбу. А он сам может влиять. Давай-ка отойдем, он взял за руку девочку-гадалку, и та послушно пошла с ним, присела за другой стол. Смотри-ка, он высыпал перед ней горсть золотых, сделаешь работу, как я скажу, получишь еще столько же. «Давай», – заинтересовалась она. «Знаешь, как пройти к королевскому замку? Там дорожка вдоль забора?» «Сад королевы», – он как мог, на пальцах объяснил ей, она кивала. «Так вот, после полудня там сидит королева и ее приближенные. Ты должна прийти. Не побоишься?» Девочка только усмехнулась. «Так вот, погадай одной из фрейлин, она красивая и светловолосая, ее зовут Алли Элькан». Она там одна такая. Устрой как-нибудь, чтобы ей погадать. Скажи ей, что она не должна выходить замуж за барона Ложена. Понятно? Еще как понятно, рассмеялась гадалка, пряча золотые. Я забыла сказать, что еще плохо гадаю, дорогой. Сона, вот она гадает. И еще, мы ведь не можем врать. Когда гадаешь, забываешь все на свете, и себя забываешь. Так что платить дочери дороги за вранье – бесполезная вещь. Но Сона придет. Туда, куда ты хотел. И посмотрит на грани. Ты заплатил. Вторую половину отдашь? Смеясь, она потихоньку отступала от Эдина. Погоди, он хотел опять поймать ее за руку, но девочка оказалась надиво-быстрой, отскочила и прыгнула за спины гостей. «Эй, парень, ты чего?» Дюжей Верзилов вскочил, грудью закрывая девочку. Нельзя их обижать. Тем временем хитрюга уже скрылась из виду. Эй, не приходи, крикнул он ей вслед. Забирай деньги, и не приходи, поняла? Ему почудился смех. Потом он поискал вторую, Сону. Бесполезно. Пова спрашивал, только руками разводили. Были, дескать, тут гадалки, а куда делись? На следующее утро Кука потащил единок к дверям покоев новобрачных графа и графини Бири. Там уже собралась толпа, и чем дальше, тем больше было слышно громких голосов и смеха. Дело известное, ожидалось послесвадебная потеха, вывешивание брачной простыни. Обычно жених просто бросал простыню собравшимся перед спальней гостям, которые потом ненадолго вывешивали ее у ворот дома, или над столом, накрытым для второго свадебного дня, в разных местах немного по-своему. А здесь, в королевском замке... Куда повесит, интересно. Собрались все как одна Фрейлины, пажи и прочая знатная молодежь, а также некоторые дамы и даже почтенные вельможи загодя заняли место, чтобы не пропустить пикантный момент. И Аллиэль пришла, подруга же. Но зачем сюда притащился барон Лажан, хоть этим утром мог бы поспать подольше? Нет, стоял и вещал, что-то Аллиэль на ухо, она с унылым видом норавила отвернуться. Дверь слегка приоткрылась. что вызвало еще более громкий смех и довольный гвалт. В дверь высунулась волосатая рука в закатанном до локтя рукаве рубашки и бросила солидных размеров полотняный ком. Дверь захлопнулась, а ком тут же подхватили, растянули и под те же несмолкающие крики и улюлюканье куда-то потащили, с разных сторон в несколько глоток затянули здравицу молодым. Эдин видал подобное и в городах, и в деревнях. Значит, и в королевском замке тоже так. Вот только красных пятен на простыне многовато оказалось. Как будто несчастную леди не урезали. Может, именно сейчас Якоб тоже выбросил за дверь простыню? Или скоро выбросит? И Маркграф позаботился, чтобы свидетелей было много, хотя их и без Маркграфа более чем хватало бы. Толпа быстро рассосалась, но несколько дам и фрейли настались, и Аллиэль тоже, и несколько молодых лордов, должно быть, друзей жениха. И когда граф Бири, нарядный и свежий, но опять какой-то не слишком довольный, вышел и удалился в сопровождении своей свиты, дамы и фрейлины сразу зашли к новобрачной. Барон остался под дверью один, и шуты, чуть в стороне. Да ничего страшного, бывает, Кука толкнул Эдина локтем, но доктора пригласят, наверное. А ты при виде крови аж в лице переменился, эх, фехтовальщик. Да не боялся один крови вовсе. Сам чужую не проливал, это верно, а царапать случалось иногда, а собственных царапин он и не считал. Но всегда вид крови оставлял его равнодушным, а тут... Что случилось-то? Мимо них в комнаты Бьере проследовал доктор, за ним несли сундучок со снадобьями и инструментами. Эй, вы чего тут делаете, опомнился барон, заняться нечем? Выполняйте свои обязанности. Давненько шуты не слыхали своего управителя. Видно, тот терпел-терпел, до да терпение кончилось. Да на кого ты голос поднимаешь? На короля встрепенулся один жалкий баронешка. Место свое изволь помнить. Так приятно было понаглеть немного надоел ведь ему барон, слов нет как. А до первого снега еще долго, потом же ищи ветра в поле. А может, и раньше, гораздо раньше. Свадьба барона и Аллель через восемь дней. Барон вытаращил глаза, соображая, как отреагировать на такое непотребство, а Кука тем временем утащил Дина, потешаясь, жалкий баранишка, место изволь помнить. Эх, хорошо-то как. На королевском завтраке молодая графиня Бьери была в полном порядке. Сверкающая улыбкой и драгоценностями, в роскошно малом платье, как полагается новобрачной, под руку со своим красивым и надменным мужем. Король сам их поздравил. а королева вручила не алё подарок в резной шкатулочке. В общем, было хорошо и празднично, а что едино улыбка юной графини всё равно казалась не веселой, так это, как Кука говорит, бывает. Ирай, опять демонстративно усевшийся рядом с королем Шутом, был спокоен и не жаждал сжить со свету новоиспечённого зятя, ещё один признак того, что беспокоиться ни о чем. Вот Аллиэль опять не пришла на завтрак, почему? Эдин как раз подумал о том, что раз она до сих пор делила комнаты с Нелой, значит, теперь не делит ни с кем. Она одна в их девичьих апартаментах, пусть временно, но одна. Значит, можно навестить ее, потихоньку? Тем более, что часик свободный ему наверняка перепадет после завтрака? Едва освободившись, Эдин смыл грим, потихоньку, чтобы Кука не видел. Потом ругаться будет, ну да ладно. Не хотелось представать перед любимой с размалеванной физиономией. Переодеваться не стал, только корону соломенную снял. хрупкое сооружение эта корона, каждый день ее переплетали заново. В комнатах Аллиэль горничная преградила дорогу, и Дин просто отодвинул ее в сторону. Не мешай, милая, а? Аллиэль была одна в спальне. Но что это была за Аллиэль? Она лежала на кровати, в халате, обхватив подушку, а глаза. мокрые покрасневшие зачем ты здесь от злости в ее голосе один даже поежился вот так встреча что с тобой он осторожно подошел кто тебя расстроил она отшатнулась от его протянутых рук никто не прикасайся уходи не уйду если не скажешь что случилось да какое тебе дело до этого один вентсивер Сто раз уже говорила тебе, оставь меня в покое. Я не выйду за тебя замуж. Лучше уж за барона. Что? Да почему? Что случилось, наконец, Эдин растерялся. Он вообще ничего не понимал. Да потому что чем ты лучше? Ты такой же, как все, да? В каком смысле, такой же? Он выдернул подушку из ее рук, подхватил и обнял, невзирая на яростное сопротивление». Что случилось, объясни. Девушка, как дикий зверек, вдруг яростно впилась зубами ему в руку. Он, опомнившись, тут же выпустил ее. Уходи, повторила она, и не подходи ко мне больше. Никогда. Я тебя ненавижу еще больше, чем барона. Убирайся, говорю. На руке остались след от зубов и капелька крови. Захочешь поговорить, дай знать, сказал он и ушел. Леди просто расстроена. тихонько шепнула горничная, как будто извиняясь за госпожу. Он рассеянно кивнул. Просто расстроена? Да он и вообразить бы не мог ее такой. Конечно, что-то случилось. Но, что? Пришлось опять тащиться на большой выезд по городу, выслушав перед этим ругань Куки, вынужденного снова накладывать ему грим. Впрочем, старый шут, оценив несчастное лицо подопечного, на этот раз и умолк удивительно быстро. Швыряя в толпу медь с серебром, Эдин не замечал ничего вокруг, перед ним стояло лицо Аллиэль, а в ушах звучали ее слова. А по возвращении в замок Дик передал ему просьбу Мелды прийти, она ждала начала королевиного полдника в апартаментах отца. Милда была одна, сидела на высоком стуле, чтобы не смять свое алое платье новобрачной, ее густые темные волосы этим утром тщательно уложили в прическу и украсили драгоценными заколками, А колье в вырезе платья сверкало рубинами и изумрудами. Это словно была не их милда И вот что у нее были счастливые глаза. И еще, может быть, удивленные, сметенные немного, как будто она получила кучу подарков и пока не совсем понимала, что с ними делать, но подарки ей нравились. Что с тобой, удивилась она. Даже грим не помешал ей понять, что с ним неладно. Он небрежно сел на ковер в ногах милды и выложил ей все. Скорее, просто хотелось об этом говорить, так было легче. А говорить можно только с Милдой, ни с кем больше он бы не решился. Она пожала плечами. «О, Всевышний! Послушай, тебе же сам граф сказал, что ты можешь и не жениться на его высокородной дурочке. Вот и славно! Я очень рада! Просто камень с души! Уезжай! Да никуда я не уеду!» — рявкнул Эдин. «Не хочу!» Какая разница, что там граф сказал? Я люблю ее. Кажется, никогда он не любил Аллиэль сильнее, чем теперь. Как будто и жить ему станет незачем, если ее потеряет. Он не думал так, он это ощущал каждой частицей тела. Потерять Аллиэль значило потерять все на свете. Он словно без души останется, и на свете будет жить его пустая оболочка, которой придется служить штурманом на гринзальском ширке. Я не могу жить без нее, и это получилось от души. Ты с ума сошел? Я вот люблю Якоба, но я и без него собиралась жить, заявила Милда сердито И с усмешкой поправилась. Правда, он не давал. Без него. Брат, ну подожди день-два. Наверняка что-то выяснится, наладится. А еще лучше, беги отсюда скорее, она понизила голос. Я по-прежнему ни на грош не верю твоему графу. Все равно не верю. Думаешь, он правда тебе свободу дал? Делай как хочешь! Да как бы не так. Уезжай и посмотрим, суждено ли тебе жениться на этой белокурой дуре. Потому что от судьбы не уйдешь, так ведь? Куда тебе торопиться? Он откинул голову на ее колени, не заботясь о платье, она запустила пальцы в его волосы. Не называй ее так. Я люблю Аллиэль. Я ненавижу короля. Как же я ненавижу короля! И глупо, мелда ощутимо дернула его за чуб. Если бы не обещание короля, ты и мечтать бы не посмел об дочке графа Вердена. Уже и забыл бы ее давно, потому что мало ли кто понравится. Жизнь длинная. Его величество не такой уж плохой король. Не рассуждай, как старуха. Я рассуждаю, как я. На этом им пришлось остановиться, потому что зашли Якоб с маркграфом. Милда и Якоб были главным угощением на полднике королевы. Маркграф, которого, вообще говоря, не приглашали, демонстративно уселся рядом с дочерью и взял ее за руку, еще один повод придворным сплетницам шушукаться. Якоб стал за креслом жены, а один устроился поодаль и принялся жонглировать цветными шариками, дескать, я тут ни при чем. Но он прислушивался, конечно. Дамы мило щебетали. он задавала королева, она была добра, мила и действительно хотела одарить Милду своим расположением. А Милда, надо отдать ей должное, не терялась, если и смущалась, то самую малость, куда только делась вчерашняя паника. Она словно переродилась. На ней очень уместно смотрелись ее новое платье и украшения, и вообще, вся Милда казалась на своем месте, молодая новобрачная на приеме у королевы. Что ж, Привычка менять костюмы у циркачей в крови. А что такое все происходящее, если не выступление в новом костюме? Так вы, господин Лаленси, имеете собственные земельные владения, хоть и не наследник отца, спрашивала тем временем королева Астина. Да, ваше величество, я просто купил их. Но это все равно значит, что вы, как благородно рожденный, имеете право на лордство. Вы теперь, по сути... Лорд Лаленси? Вероятно, так, Ваше Величество. Значит, вы, дорогая, леди Лаленси, она взглянула на Мелду. Мне это очень непривычно, Ваше Величество. Но это так. И замечательно. Вы привыкнете, не сомневайтесь. К хорошему вообще привыкаешь быстро. Я, например, очень быстро привыкла быть Моим Величеством. Это была шутка. поэтому все сочли своим долгом рассмеяться или хотя бы улыбнуться. Принцесса Ильяра, похоже, заскучала и решила слегка взболтать это милое и пристойное болотце. Так вы были танцовщицей, дорогая леди Лалинси? Значит, вы никогда не разучитесь танцевать, как считаете? Или скажете, что уже разучились? Ильяра лукаво приподняла бровь. Безусловно нет, миледи. как девушке можно разучиться танцевать лишь потому, что она вышла замуж. Вообще, Мелди заранее объяснили, кто есть кто, а также то, что Ильяра для нее не Миледи, а ее высочество. Но бедняжка запамятовала, и не мудрено, все же она волновалась. Но королева ее не поправила, и никто не поправил. «Я думаю, вы замечательно танцевали, леди Лаленси». сказала Астина, но теперь вашим искусством будет наслаждаться лишь ваш супруг, верно? Ах, уметь танцевать, это так замечательно. Мы будем рады увидеть вас на каком-нибудь балу, да хотя бы на том, что состоится в замке послезавтра. Можете считать мои слова приглашением вам и вашему супругу, леди Лайленси. Благодарю вас, ваше величество. Ваше величество, моя благодарность также безмерна, вставил Марк -граф, а пограничился ограничился поклоном. Принцессе Ильяре не нравилось быть задвинутой на второй план. Но, может быть, вы разочек и нас порадуете, леди Лаленси, она заговорила громче, Сплешите, прошу вас. Нам очень любопытно. Эдин напрягся, сразу отложив свои шарики. Ему придется вмешаться и отвлечь принцессу, как угодно, но Милда не должна сейчас выступать. Она не затем здесь, это оскорбление. мелкое и тонкое, но тем не менее. Он уже встал. Но сестренка справилась сама. Я так сожалею, Ваше Величество, но никак не смогу, она виновата посмотрела на королеву. Причин две. Первое. Вчера сразу после церемонии я оступилась и мне все еще очень больно ступать на ногу. А второе. В этом платье, боюсь, я не смогу танцевать, оно слишком неудобное. А в чем же вы танцевали? В чем-то коротком и открытом. Маркграф нахмурился, такого рода обсуждение следовало прекратить скорее. Нет, Миледи, в длинном и очень закрытом, ответила Милда, но не таком громоздком. Ах, Миледи, я вижу, вы разбираетесь в танцах, и вы не кандрика, верно? Может быть, вы покажете, как танцуют у вас на родине. Что-то такое, чего здесь не умеют. Вы так легки. грациозны и восхитительны. «Платье, я думаю, у вас подходящее, Мелиди?» И она опять бесхитростно посмотрела на королеву. Принцесса замерла с приоткрытым ртом. Идин тоже. Легки, грациозны и восхитительны. Да где эта милда нахваталась такой придворной лести? И как грациозно пнула принцессу, не придерешься. То есть, конечно, не придерешься, если не захочешь. Маркграф вновь нахмурился. Да, воскликнула королева Ильяра, милая, это прекрасная мысль. Тот новый изольский танец, который, я слышала, танцевали на балу в честь дня рождения отца. Мы все хотим посмотреть его фигуры, правда ведь, дамы? Может, нам понравится? Старшая кузина не упустила случая слегка отомстить младшей, которая, на ее взгляд, заслужила взбучку. И принца. который обычно не пропускал полдники у мачехи, сегодня не было у него усилилась на боль в ноге. При истинно не стала бы задевать Ильяру, потому что ее давно утомили стычки с пасынком, а так, почему нет? Дамы бурно поддержали королеву. В сущности, королеве можно было ни в чем себя не упрекать, в просьбе станцевать не было бы ничего особенного, немного в другой ситуации. Все слишком тонко и легко передернуть, а хозяйкой положения на этот раз была она. Ильяре явно никто не сочувствовал. Во-первых, та не раз провоцировала других, а во-вторых, хоть она и будущая королева, но пока еще даже не вышла замуж за принца. «Я не стану сегодня танцевать», — заявила Ильяра. «Как хотите, милая», — согласилась королева. «Но какова эта новоиспеченная леди, маркграфская дочка?» Астинна охотно даже взяла бы ее ко двору, но нет, Не получится. И с Ильярой ссорится все же ни к чему, и с принцем, да и отец Маркграф явно будет против. А чего это король шут так на нее уставился? Одна из дам сидела на длинной скамейке неподалеку от Эдина, к ней подошла другая, присел рядом, и он услышал: Да, теперь я верю, что она истинная дочка этого наглеца Верка. Маркграф сорталь всегда вел себя более чем вольно. Поэтому и при дворе его никогда нет. окопался в своем сортале, и дела ему нет до мнения короля. Дорогая, мой муж уверен, что если даже сольвенно представим такой ужас, завоюет Кандрию, она сломает зубы о сортале. Там такие крепости, и у Маркграфа свой флот. Как это терпит король? Почему нет, если пока что сорталь всячески показывает ему свою преданность? Дамы не могли не понимать, что их слышит шут. Но шут – это просто шут. не более того. Глава 22. Про уговоры и договоры. Когда прием у королевы наконец закончился, Мелду проводили в апартаменты Верков, в комнату, отведенную для нее, и вновь оставили одну. Муж и отец последнее время то и дело были заняты разговорами, что ж, наверное, им есть что обсуждать. Перед уходом Марк Граф сказал, взяв ее за локоть. «Молодец, девочка, ты хорошо справилась». Но кое в чем нужно быть осторожнее. Я попрошу первую даму, леди Калани, оказать любезность и побеседовать с тобой. Отнесись с вниманием к тому, что она скажет, хорошо. Милда кивнула, ей еще страшно было спорить с отцом. Но к таким странным танцам вокруг себя она не привыкла. Что-то было не так, это ясно, но почему бы просто не сказать ей, в чем дело? К чему эти беседы с какими-то дамами? Вот с братом поговорить, другое дело. Он там был, он скажет все как есть, просто и понятно. Брат. Вот у кого куча своих проблем. И Милда отчаянно за него боялась. И переживала, и сочувствовала, но боялась больше. Вы что-нибудь хотите, Лиди? Спросила горничная. В холодной воды, пожалуйста, попросила Милда. И вот что, ты ведь знаешь, где тут можно найти леди Алли Элькан? Проводи-ка меня к ней. Милорд сказал, что вы не будете выходить, леди. Пусть тебя это не волнует, сказала Милда холодно. Если у Милорда будут ко мне вопросы, я на них отвечу. И девушка не нашла, что возразить. А Милда забавлялась новой ролью. Она, леди, приказывает горничным. Интересно и приятно. Милда застала Аллиэль за тем же занятием, за которым покинул ее один. Та лежала на кровати, обнимая подушку. Услышав вошедших, она нехотя пошевелилась, подняла голову. «Миледи, к вам пришли», – виновато доложила горничная. Она пыталась задержать Милду, объясняя что-то про нездоровье ее леди, но это не помогло, та ее словно не замечала. Впрочем, нет, Милда все услышала, но какое это сейчас имело значение. Уйти ни с чем она все равно не собиралась. Аллиэль удивленно смотрела на гостью валом платья новобрачной. «Меня зовут леди Лайленси, представилась Милда. «Здравствуйте, леди Лаленси», — Аллиэль оттолкнула подушку и села на кровати, постаралась выпрямиться. «Прошу меня простить, я». «Ничего», — мило оглянулась на горничную, — «ты иди, девочка, а? Мы тут поговорим». Но горничная дождалась, пока Алиэль махнула рукой, отпуская ее. Милда медленно подходила, не сводя глаз с девушки на кровати. «Знаешь, кем ты мне казалась все эти годы? Глупой куклой с красивой разрисованной головкой, которая не стоит ничего того, что ей досталось просто так. Но теперь признаю, что если ты кукла, то миленькая, во всяком случае». Милда не испытывала ровно никакого почтения к девчонке, которая вздумала тут истерить полдня, валяясь на кровати, Какая бы ни была причина. Никто ведь не умер, верно? Только подобное могло быть извинением. А сказать графской дочке такие слова давно хотелось, кто же знал, что случай представится. Может, это и неправильно, ну да ладно. Леди Лаленси, глаза Аллиэль распахнулись на пол лица. Они никак не могла ожидать подобного. Да не такая уж я леди, со смешком призналась Милда: Я сестра Эдина. Мы когда-то уже встречались, не помнишь, она без лишнего стеснения присела на край кровати рядом с Аллиэль. Сестра Эдина Вентсевера с возрастающим удивлением повторила та, во все глаза разглядывая гостью. Э. Он никогда не говорил ни о какой сестре. «Мой отец, Маркграф Сарталь. Я вчера вышла замуж. А вот как, встрепенулась Аллиэль, но я понятия не имела, что дочь Маркграфа, сестра Эдина». Ты правда его сестра, Аллиэль, тоже легко отбросила в сторону церемонии. Ну да. У нас одна мать, а отцы разные. Един своего не знает. Но он мой брат, и я пришла спросить, зачем ты мучаешь его? Зачем морочишь ему голову? И какая тебя муха укусила сегодня? Ну вот, у меня отняли даже это. Аллиэль с горьким смешком отвернулась. Он твой брат, а не мой? Ну и ладно. Слушай. Я не морочу ему голову. Это правда. Я просила его быть моим братом, вот и все. Я не давала ему слова. Никогда. Моему жениху давала, а ему нет. Какая чушь, покачала головой Милда. Твой брат? Да он и минуты так не считал, можешь мне поверить. А твой отец еще три года назад пообещал ему тебя в жены. Отец такого не обещал, а Эль отвернулась. Ха. А ты спроси у него. Но это не важно, в конце концов. Он влюблен в тебя, ты ведь не можешь не знать. Я в этом виновата? Послушай, я его видеть не хочу. Его особенно. И вообще, я уйду в монастырь сразу после свадьбы. Нет, точно ненормальная, в сердцах воскликнула Милда. Да что случилось-то? И это ты у меня спрашиваешь? Ты? А что я? Сбитая с толку Милда только моргнула. почему бы мне не спросить? Ты же тоже вчера вышла замуж. Значит. Значит, Мила наморщила лоб, честно пытаясь уразуметь, в чем проблема, ты не могла бы не тянуть кота за хвост, подруга. Я просто сегодня все поняла. Я была у Нелы, то есть у графини Бири. Она тоже венчалась вчера. Я зашла к ней утром. Понимаю, мне должны были сказать позже, перед самой свадьбой Аллиэль, которую оживила была встреча с Милдой, снова побледнела и у нее задрожали губы. Что ты поняла? Прости, подруга, я, должно быть, тупой уродилась, но... А, внезапно до Милды дошло, ты выяснила, в чем заключаются супружеские обязанности, что ли? Что такое первая брачная ночь? Больше всего леди Лалинси хотелось расхохотаться, но несчастный Виталий Элькан удержал ее от этого. Ты что... «Совсем-совсем ничего не знала, совсем ничего?» «Думала, супруг тебе только ручки целовать будет?» «Ах, да, брат же говорил, что ты с пеленок в монастыре жила». «Естественно, чтобы тебе рассказали о жизни те сушеные дуры, которые сами в ней ничего не смыслят ни на медяк». «В монастырях не жаловали цирки, поэтому Милда ответно не жаловала монашек, к тому же, как назло, те немногие, которых она встречала». казались ей злобными и недалекими. Так что теперь она взглянула на Аллиэль с откровенной жалостью, как на убогую, что с ней сделали, с бедняжкой. «А ты все знала?» «Постой, я слышала, что циркачки теряют невинность задолго до свадьбы, значит, ты... у тебя... В общем, ты уже... Да все в порядке у меня было с невинностью, еще вчера...» – отрезала Милда. «Какие ты слова знаешь?» «Знаешь?» что невинность теряют, да? А ты как полагала, куда тебя надо поцеловать, чтобы она потерялась, твоя невинность, не смогла она удержаться, чтобы не поддеть, а когда на свадьбах простыню вывешивают, откуда кровь, по-твоему, от поцелуев? До сих пор бледная, Аллиэль начала краснеть. Она, действительно, представляла себе все это по-дурацки и совсем неверно, а правда, неприглядная, да чего там? просто даже ути противная, открылась ей сегодня в перемешанном со слезами рассказе бедняжки Нелы, которой было так плохо, что ее пришлось приводить в чувство. А когда Нелла с отвращением поведала, что жидкость, которую мужчина оставляет на простыне, тошнотворно пахнет сырой рыбой, и ее чуть не вырвало, Аллиэль была добита окончательно. Как же со всем этим жить? Именно поэтому визит Мелдывалом платья, тоже новобрачной, Был как глоток воздуха, и неважно, чья она там дочь и сестра. Сидит вот, над ней посмеивается, веселая, довольная.